Приложение. Приложение первое. Фрагменты произведений Гая Цильняя Мецената. Проза. Примечание. Отрывки третий и пятый даны в переводе автора. Конец примечания. Первый. Сенека. Письма.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 Разве его слова, подстать его одежде слугам, дому, жене, не должны были больше всего удивлять? Он был бы человеком большого дарования, если бы повел его правильным путем, если б не избегал быть понятным, если б знал границы хотя бы в речи. Его красноречие, ты увидишь сам, это красноречие пьяного, темное.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 Когда душа здорова и сильна, тогда и речь могуча, мужественна, бесстрашна. Если душа рухнула, она все увлекает в своем падении. Третье. Квинтиллиан. Ноябрь, 4-е, 28 Несколько изречений мецената. Солнце и утренняя заря краснеют сильно. Между святых течет вода ясеней. Похороны только я один среди самых несчастных не увидел бы мои. Четвертое. Сервий. Комментарии к Энеиде Вергилия. Восьмое. Триста Это тоже есть у мецената в пире, в котором участвовали Вергилий и Гораций, Когда от лица Мессалы о силе вина рассказывая, он говорит, «Равным образом вино делает глаза проворными, все представляет красивее и сладкую юность возвращает хорошо». Пятое. Пресциан. Десятое. Второе. Триста пятьдесят шестое. Шесть семь К. Меценат в Октавии. Расчесала ты волосы природы дары с благодарностью. Поэзия. примечание Отрывки 4 и 8 даны в переводе автора. Конец примечания. 1. Сенека. Письма. 32. 34-35. Из своей плоти душа либо выходит спокойно, либо отважно спешит прочь и не спрашивает, что случится потом с останками. Как мы пренебрегаем остриженными волосами и бородой, так и божественная душа, собираясь покинуть человека, не заботится, куда перенесено будет ее прежнее вместилище, спалит ли его огонь, покроет ли земля Растерзают ли звери? Все это, на ее взгляд, имеет к ней так же мало касательства, как послед к новорожденному. Что переставшему существовать до того, растащат ли птицы его тело, или оно будет сожрано, отданное морским собакам в добычу? Но и пребывая среди людей, мудрый не страшится посмертных угроз от тех, Кому мало, чтобы люди их боялись вплоть до своей смерти? «Нет», — говорит он, — «мне не страшны крючья, не страшно гнусное для тех, кто увидит растерзание брошенного на поругание тела. Я никого не прошу отдать мне последний долг, никому не поручаю моих останков. Природа сама заботится, чтобы никто не лишился погребения. Время схоронит тех, кого жестокость вышвырнула в поле». «Превосходно», — говорит меценат, — «что мне гробница моя похоронит останки природа». Можно подумать, будто это сказано человеком высоко От природы он был велик и мужествен духом, да только распустился от постоянных удач. Второе. Сенека. Письма. Десятое, пятнадцатое. Так что спеши-ка жить, мой Луцилий, и каждый день считай за целую жизнь. Кто приладился жить так, для кого каждый вечер конец жизни, тот не знает страха. Кто живет надеждой, тот упускает ближайшее время, а тогда на него нападают жадность и жалкой, делающий жалким все вокруг, страх смерти. Вот откуда взялась постыдная молитва мецената, в которой он не отказывается ни от расслабленности, ни от уродства, ни даже от пытки, лишь бы среди этих бедствий ему продлили жизнь. Пусть хоть руки отнимутся, пусть отнимутся ноги, спину пусть изувечит горб, пусть шатаются зубы, лишь бы жить, и отлично все — «Даже если и вздернут на крест, жизнь сохраните мне!» Он желает себе худшего, что только может случиться, и молит о продлении пытки, как о жизни. Я счел бы самым презренным любого, кто хотел бы жить вплоть до пытки. А он говорит, «Отними у меня руки и ноги, Лишь бы в расслабленном, бесполезном теле осталось дыхание. Изувечь меня, но только прибавь чудовищному уроду хоть немного времени. Вздерни меня на крест, заставь сесть на кол. Стоит зажать свою рану и висеть распятым, лишь бы оттянуть самое лучшее среди бедствий — конец муки. Стоит сохранить душу, чтобы дольше с нею расставаться». Что пожелать такому, как неблагосклонности богов? Разве другого хочет позорная изнеженность этих стихов? Это сделка с безумной трусостью? Это гнусное выклянчивание жизни? Можно ли подумать, что ему когда-то Вергилий читал «Так ли гибель страшна»? Он желает себе худших бедствий и жаждет того, что тяжелее всего вынести чтобы они тянулись и не прекращались. Ради какой награды? Ради чуть более долгой жизни. Но разве долго умирать? Значит, жить. Неужто найдется такой, кто предпочтет хиреть в пытках, терять один за другим члены тела, расставаться с душою по капле, вместо того, чтобы сразу испустить ее? Неужто хоть кто-нибудь, будучи приведен к позорному дереву и уже прежде расслабленный, уже изувеченный со вспучившейся горбом спиной и грудью, еще до креста имевший тысячу причин умереть, захочет продлением пыток продлить жизнь? Вот и спорь теперь с тем, что неизбежность смерти – великое благодеяние природы. Многие готовы вытерпеть и кое-что похуже, готовы предать друга, чтобы жить подольше, собственноручно отдать на растление детей, чтобы только глядеть на свет свидетель стольких злодеяний. Нужно избавиться от жажды жизни и заучить одно. Безразлично, когда случится с тобой то, что все равно когда-нибудь случится. В жизни важно благо, а не долгий век. И нередко в том и благо, что он короток. Третье. Светоний, Гораций. Эпиграмма Горацию-Флакку. Если пуще я собственного брюха, не люблю тебя, друг Гораций, пусть я окажусь худощавее, чем Нинни. Примечание. Перевод Гаспарова. Конец примечания. Четвертое. Исидор Сивильский. Этимологии. Книга девятнадцатая. Глава тридцать вторая. Стих шестой. Эпиграмма Горацию Флакку. Оплакиваю, о жизнь моя, не изумруды, не бериллы мой флаг, не ищу ни блестящих белоснежных жемчугов, Ни тех тенийской отделки тщательный колечек, Ни камешков яшмы. Пятое. Цезий-бас. Книга четвертая. Стихи восьмой-семнадцатый. «Явись сюда, о Кибела, Суровая гор-богиня, Явись и гудящим тимпаном Ударь голову гибко, Бог бича бойса, Толпа твоих спутников воет. Шестое. Цезий-бас. Глава четвертая, стихи восьмой-семнадцатой. Эта нимфа обвивает вся Ахиллоя-старика. Седьмое. Харизи, Книга первая. Слово «блюдо» определено мужским родом, как говорит меценат в Десятой книге стихотворений. Подается дымящееся горячим, сполбенным хлебом блюдо. Восьмое. диомед Книга первая. Меценат. Сплел ты сети для ложа.